По склону перед нами бродили две коровы с теленком, под охраной большой панурой собаки. Возле крыльца копались в земле куры, а на крыше стояла коза. — Что же вы остановились? — спросил меня Фарфуркис. — Надо же подъехать, не пешком же нам. — И молоко у них по всему, видать, есть, — добавил хлебоводов. — Я бы молочка сейчас выпил. Когда, понимаешь, грибами отравишься, очень полезно молока выпить. Ехай, ехай, чего стали Я попытался объяснить им, что подъехать к холму ближе невозможно, но объяснения Малиб были встречены таким ледяным изумлением Лавра Федотча, заразившегося мыслью о целебных свойствах парного молока, такими стенаниями фарфуркиса, сметана, с погреба что я не стал спорить. Мне и самому было любопытно еще раз проехаться по этой дороге. Я включил двигатель, и машина весело покатилась к холму.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 У меня в глазах потемнело от удара. Машину занесло. Когда пыль рассеялась, я увидел далеко позади товарища Хлебоводова, который все еще катился вслед за нами, размахивая конечностями. «Затруднение?» — осведомился Лавр Федотович обыкновенным голосом. Кажется, он даже не заметил удара. «Товарищ Хлебоводов, устраните». Мы устраняли затруднение довольно долго. Пришлось сходить за Хлебоводовым который лежал метрах в 30 позади, ободранный, с лопнувшими брюками и очень удивленный. Выяснилось, что он заподозрил нас с комендантом в заговоре, будто мы незаметно поставили машину на колодки и гоним с корыстными целями километраж. Движимый чувством долга, он решил выйти на дорогу и вывести нас на чистую воду, заглянув под машину. Теперь он был буквально поражен тем, что это ему не удалось. Мы с комендантом привлекли его к машине, Положили его так, чтобы он самолично убедился в своем заблуждении, а сами отправились на помощь Фарфуркису, который искал и никак не мог найти свои очки и верхнюю челюсть. Фарфуркис искал их в машине, но комендант нашел их далеко впереди. Недоразумение было полностью устранено, повреждения хлебоводова оказались довольно поверхностными, и Лавр Федотич, только теперь осознав, что парного молока нет и не будет, и быть не может,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 По национальности заколдун был русский, образования не имел, иностранных языков не ведал, профессия у него была холм, а место работы в настоящее время опять же определялось упомянутыми выше координатами. За границей заколдун сроду не бывал, ближайшим родственником его являлась мать сара земля. Адрес же постоянного места жительства определялся все теми же координатами и с той же точностью. Анкета произвела на Хлебоводова благоприятнейшее впечатление. Хлебоводов сказал, что будь он сейчас, как некогда, председателем правления Всероссийского хорового общества, он бы такого товарища утвердил бы в любой должности с закрытыми глазами. Что же касается краткой сущности необъясненности, то Выбегалла, не и лукаво, выразил ее предельно кратко. Во-первых, не проехать, во-вторых, не пройти. Комендант сиял, дело уверенно шло на рационализацию. Хлебоводов был доволен анкетой. Фарфуркис восхищался очевидной необъясненностью, ничем не угрожающей народу, и Лавр Федотович, по-видимому, тоже не возражал. Во всяком случае, он доверительно сообщил нам, что народу нужны холмы, а также равнины, овраги, буераки, эльбрусы и казбеки. на тут дверь избушки растворилась, и на крыльцо выбрался, опираясь на палочку, старый человек в валенках и длинной подпоясанной рубахе до колен. Он потоптался на пороге, посмотрел из-под руки на солнце, махнул рукой на козу, чтобы слезла с крыши, и уселся на ступеньку. — Свидетель, — сказал Фарфуркис, — а не вызвать ли нам свидетеля? — Так что ж, свидетель, — упавшим голосом сказал комендант, — разве чего не ясно? если вопросы есть, то я могу. — Нет, — сказал Фарфуркис, с подозрением глядя на него. — Нет, зачем же вы?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 не помогает. А поп оказался в вере слаб, взял и разуверился. Расстригся ренегат и пошел в атеисты. Это уже бунт. Приехал урядник, видит на холме феофил. С первоначалу грозил феофилу, звал, ругался по-черному. Потом принялся феофила шкаликом приманивать. Мол, увидит шкалик феофил и обязательно к нему прорвется, а тут уж его можно будет хватать и вязать. И верно. Рвался Феофил, двое суток к шкалику с холма без передышки бежал, нет, не добежать. Так он там и остался, он там, жена здесь. Сначала к нему приходило, кричали они друг другу, потом надоело ей, перестала ходить. Феофил сначала тоже очень оттуда рвался. Говорят, видели, как он свинью зарезал, слониной запас, чистое белье увязал и пошел с холма путешествовать. Хлеба, говорят, взял на дорогу два каравая, сухарей. Долго шел с холма. полгорода сбежалось, глядеть, как он идет. И все по низу холма, все по низу. Смех и грех. Ну, потом, конечно, успокоился, жить-то надо. Так с тех пор и живет. Ничего, привык. Выслушав эту страшную историю, Хлебоводов вдруг сделал открытие. Советских документов у Феофила нет,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 — Это точно, — уныло признался комендант. — Он у него верно на той стороне пасется. — но браток, и порядочки у тебя, — зловеще сказал Хлебоводов. — Знал я, чувствовал, что хапуга ты и втиратель но такого даже от тебя не ожидал. Чтоб ты под кулачник, чтобы ты кулака покрывали, мироеда! Комендант набрал в грудь воздуха и заныл. — Святой Девой Марии, двенадцатью первоапостолами, клянусь, Лесник Феофил вдруг поднял голову и, прикрываясь от солнца ладонью, посмотрел в нашу сторону. — Люди как люди, — сказал Феофил. — Удивительно. Коза отбросила за спину тяжелую золотую косу, обвела нас взглядом и выбрала Хлебоводова. — Это вот Хлебоводов, — сказала она, — Рудольф Архипович. Родился в девятьсот десятом в Хохломе. Имя родители почерпнули из великосветского романа — По образованию школьник седьмого класса, происхождение родителей стыдится, иностранных языков изучал много, но не знает ни одного. «Ес», yes, — подтвердил хлебоводов, стыдливо хихикая, натюрлих яволь Профессии, как таковой, не имеет руководитель. В настоящее время руководитель — общественник. За границей был в Италии, во Франции, в обеих Германиях, в Венгрии, в Англии и так далее, всего в сорока двух странах везде хвастался и хапал. Отличительная черта характера — высокая социальная живучесть и приспособляемость, основанные на принципиальной глупости и на неизменном стремлении быть ортодоксальные ортодоксов. — Так, — сказал Феофил, — можете что-нибудь к этому добавить, Рудольф Архипович? — Никак нет, — сказал хлебоводов. — Разве что вот ортодоро-ортоксальный — — Не совсем ясно. — Быть ортодоксальнее ортодоксов означает примерно следующее, — сказала коза. — Если начальство недовольно каким-нибудь ученым, вы объявляете себя врагом науки вообще. Если начальство недовольно каким-нибудь иностранцем, вы готовы объявить войну всему, что за кордоном. Понятно? — Так точно, — сказал Хлебоводов. — Иначе невозможно. Образование у нас больно маленькое, иначе того и гляди промахнешься. «Крал?» — небрежно спросил Феофил. «Нет», — сказала коза. «Подбирал, что с воза упала». «Убивал?» «Ну что вы, засмеялась коза, лично никогда». «Расскажите что-нибудь», — попросил хлебоводово Феофил. «Ошибки были», — быстро сказал хлебоводов. «Люди не ангелы, и на старуху бывает проруха. Конь о четырех ногах и то спотыкается. Кто не ошибается, тот не ест, то есть не работает». «Понял, понял», — сказал Феофил. «Будете еще ошибаться?» «Никогда», — твердо сказал Хлебоводов. Феофил покивал. «Что от него останется на земле?» — спросил он козу. «Дети», — сказала коза. «Двое законных, трое незаконных. Фамилии в телефонной книге». Прекрасное лицо ее напряглось, словно она всматривалась вдаль. «Нет, больше ничего». «Нам много не надо».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 чувствуется что вы не юрист нет ничего более гибкого и уступчивого нежели юридические рамки их можно указать но их нельзя перейти как вы насчет лжесвидетельствование спросил феофил боюсь что этот термин несколько устарел сказал фарфоркис мы им не пользуемся как у него насчет лжеосвидетельствоование спросил феофил козу никогда сказала коза Он всегда свято верит в то, о чем свидетельствует. «Действительно, что такое ложь?» — сказал Фарфуркис. «Ложь — это отрицание или искажение факта». «На что есть факт?» «Можно ли вообще в условиях нашей невероятно усложнившейся действительности говорить о факте?» «Факт — есть явление или деяние, засвидетельствованное очевидцами». Однако очевидцы могут быть пристрастны, корыстны,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 — сказала коза, усмехаясь. — То есть философия останется. Но фарфуркист тут ни при чем. Это не он ее придумал. Он вообще ничего не придумал, кроме своей диссертации. Так что останется от него только эта диссертация, как образец такого рода работ. Феофил задумался. Коза сидела у его ног на скамеечке и расчесывала волосы, как лорелея. Мы встретились с нею глазами, и она мне улыбнулась, не без кокетства. Очень-очень милая была козочка, было в ней что-то от моей Стеллочки, и мне ужасно захотелось домой. — Правильно ли я понял, — сказал Фарфуркис, обращаясь к Феофилу, — что все кончено, и мы можем продолжать свои занятия? — Еще нет, — ответил Феофил, очнувшись от задумчивости. — Я хотел бы еще задать несколько вопросов вот этому гражданину. «Как — Как? — вскричал пораженный Фарфуркис. — Лавру Федотычу? — Народ, — проговорил Лавр Федотович, глядя куда-то в бинокль. — Да, — подтвердила коза, — Вунюкову Лавру Федотовичу год рождения. — Да что же это такое? — возопил в отчаянии фарфурки. — Товарищи! Да куда это мы опять заехали? Ну что это такое? Неприлично же! — Правильно, — сказал Хлебоводов. — Не наше это дело, пускай милиция разбирается. — Грм, — произнес Лавр Федотович.